Глава 43 в которой рассказывается о том, как правильно дразнить быка. Похоже, госпоже удачи, мой сумасшедший план понравился. Первой в зоне прямой видимости появилась боевая флотилия «Ладожан» и среагировала на наши уходящие к морю дракары правильно, прибавкой к ходу. Раньше они шли под парусами, благо ветер попутный, и подрабатывали веслами исключительно для лучшей управляемости. А опознав моего змея, перешли на форсированный режим. Причем трофейный слейпнер почти сразу вырвался вперед. Уйти от него у нас не было шансов. Однако потягаться некоторое время в скорости вполне по силам. Дракары и у нас ходкие. А кнор с разным добром мы заранее загнали в один из многочисленных заливчиков, изрезавших береговую линию. Вернемся, заберем. Не вернемся. Жизнь дороже. Народа у нас на скамьях, конечно, маловато, по паре рук на рум. Но зато мы совсем не устали, да и ветер частично уравнивал шансы. Так что удержать дистанцию до тех пор, пока прямо по курсу не показались идущие на веслах свейские корабли, оказалось не так уж сложно. Дальше северный змей чуток придержал коней, выпуская вперед клык Фрекки, на парус которого была пришпилена намалеванная овечьей кровью картинка с соколом. Второй простыней была замотана звериная голова на носу, типа «Мы мирные люди, плохого не хотим». Ну и заодно саму носовую фигуру спрятали, чем несколько уменьшили вероятность опознания дракара. А еще мы маленько притормозили, подняв весла. Мол, не убегаем мы, а движемся по своим делам. Мирная картина, да. Но только на первый взгляд. А второй натыкается на еще одну пару дракаров, которая чешет вовсю прыть, стремясь побыстрее нас догнать. Остается лишь сложить два и два, чтобы любой здравомыслящий свейский лидер получил наиболее вероятный результат — четыре боевые корабля против его двух. То, что эти четыре вместе, тоже очевидно, потому что эмблема у них общая. А то, что одни сбавили, а другие наоборот, тоже понятно. Силы хотят собрать в один кулак. Вопрос «зачем?» «На всякий случай или с конкретной нехорошей целью». Замотанная тряпкой носовая фигура вроде бы означает миролюбие, но еще более традиционного белого мирного щита на мачте не имеется. И вообще четыре против двух — расклад провоцирующий. Тех, кого четыре, а те, у кого два, им остается надевать брони и надеяться, что пронесет. Впрочем, с Ви и без нашей провокации были готовы к драке. Шлемы на головах даже издали хорошо заметны. Мы прошли от них на расстоянии метров ста. Клык Фрекки ушел вперед, а я, поравнявшись со свейским кораблем, издали помахал рукой круто прикинутому вояке, обосновавшемуся на носу первого дракара и что-то нам прооравшему. Что именно я не расслышал, надо думать, мужик представился и поинтересовался, кто мы такие. Я в ответ тоже покричал, что погода нынче хорошая. Прекрасная погода, чтобы умереть, верно? Но жить в такую погоду значительно лучше. Не знаю, услышал ли он меня. А если услышал, то понял ли намек правильно. Впрочем, как бы он его не понял, нам было уже не принципиально Вырвавшийся вперед Слейпнер был уже метрах в четырехстах от нас. Корма северного змея поравнялась с кормой свейского дракара, здоровенного, кстати, румов на двадцать. Пора. Мои парни ухватились за фалы, готовясь по команде убрать парус. «Бури, давай!» — крикнул я. И бури дал. Звук спущенной тетивы и свейский кормчий, схлопотав стрелу в шею, выпустил рулевое весло. Дракар начал забирать вправо, а чуть позже с него донеслись возмущенные вопли. Предательский выстрел не остался незамеченным. А мы, то бишь Северный Змей и Клык Фрекки тем временем, убрав паруса, красиво разворачивались, якобы отрезая свеем путь к отступлению. А навстречу свеем, надо полагать, до глубины души оскорбленным нашим коварством, изо всех сил, работая веслами, мчался Слейпнер. И всякий желающий свей мог видеть, что экипаж его полностью готов к бою. Мой план сработал. Свейский лидер проанализировал расклад, сделал ожидаемый вывод и выбрал приоритетную цель. Оба свейских дракара взяли на пару румбов правее и, показав себя отличными моряками, перехватили варяжский дракар. О да, скорость принятия решения у свейского лидера выше всяких похвал. А люди его и впрямь крутые мореплаватели. Они не просто встали на пути варягов, а буквально за считанные минуты ухитрились взять Слейпнер в клещи. И началась заруба. Летящие в обе стороны копья и стрелы, крюки с двух сторон вцепившиеся в борта Слейпнера. Свейские парни решили использовать все свои возможности для того, чтобы нанести противнику максимальный ущерб за то короткое время, пока в драку включатся остальные его силы. Второй дракар и мы, оказавшиеся у Свеев, в тылу. А поскольку второй дракар изрядно отстал, а мы и вовсе не планировали лезть в драку, то бойцам на слепнере пришлось туго. Морской средневековый бой. Зрелище малопривлекательное и шумное. Вопли, грохот, ляск, сочный бултых, когда кто-то невезучий выпадает за борт и, если не успевает ухватиться за что-нибудь надежное, утюжком отправляется к ракам. «Рюрика не видно?» — спросил я у вихарька — чья зоркость была повыше моей. не О! Трувара вижу!» «Где? У третьего рума слева!» Я присмотрелся. В районе третьего рума народу было изрядно. Я прикинул не меньше двадцати шлемов. Трувара я узнал. Не по лицу, которое не разглядеть, а по манере управляться с оружием. Варяжский вождь, пренебрегаясь щитом, орудовал двумя мечами. Впрочем, щитами его прикрывали другие. Два бойца со стандартным набором — щит-копье. А рядом с ними и за ними еще. Даже какой-то строй пытаются держать. И, похоже, бьются они спина к спине с другими нашими. То есть не совсем нашими. Тут отрок Дрэнк Тулб не то ту, чтобы прав, но... В общем, как бы ни сложились мои с Трувором нынешние отношения, но болел я однозначно за варягов. Совсем рядом щелкнул лук, и в загривке одного из свеев расцвел наконечник стрелы. Превосходный выстрел, однако. Между нами метров сто. И кто же это нарушил приказ о невмешательстве? Заря. Не выдержала девушка. Кого другого я бы отругал. Но тут язык не повернулся. Ну, все же там ее папу пытаются пустить на рагу. Хотя тут еще вопрос, кто кого пустит. Выпадение из процесса подстреленного свея нарушила остальным диспозицию, чем Трувер немедленно и воспользовался. Два асинхронных взмаха и минус два оппонента. Жнец он и есть жнец. Я ухмыльнулся. Не успеет, Ульфхам. Это Бури сказал. Вот уж кто видит, так видит. Значит, вторым дракаром рулит треска. Ну, лично я не удивлен. А почему не успеет? а а А ведь точно не успеет. Бойцов на Слейпнере разделили на две неравноуспешные кучки. Одной рулит Трувор, а второй... М -м, похоже, уже никто не рулит. Там теснят и добивают. Сейчас закончат, и все дружно навалятся на пару десятков тех, кто еще держится. Причем, свеяв на палубе Слейпнера, даже по самым оптимистичным прикидкам раз в пять больше. А еще есть свеи, которые на абордаж не пошли, но активно своих поддерживают огнем. Мечут копья взбившихся вместе варягов или кто там вокруг трувара собрался. А второму дракару до драки еще минут пять спортивной гребли. Это что же получается? Свеи побеждают? Нет уж, меня такой расклад точно не устраивает. Я повернулся к нашему снайперу. Надо, чтобы успел. Виги, заряд, тулп! произвел топовую выборку бури. Бейте тех, кто на корабле справа от слепнера. Вихарек рассвел от удовольствия, а заря наградила меня очаровательной улыбкой. Только тумб в мою сторону даже не глянул. Он в команде лучших стрелков, номер крайний. Ему бы не оплошать на такой дистанции. Хотя кто нам помешает подойти поближе, метров на пятьдесят, к примеру, это немного больше оптимальной дистанции для броска копья. А вот для Лука самое то. По моей команде Дракар неторопливо двинулся к сцепившимся кораблям. Стрелы к ним полетели куда быстрее. Трое подмастерьев снайпера ударили по метателям копий, для которых наша атака не стала сюрпризом, так что достать сумели только троих. Остальные мигом прикрылись щитами. А вот мастер, он и есть мастер. Буря бил не сказать, чтобы часто, зато метко. Пять стрел, пять попаданий. Достаточно, чтобы сбить наступательный порыв Свеев и выиграть те самые пять минут. С подоспевшего Дракара полетели копья. Часть Свеев переключилась на него, и группе Трувара полегчало. Однако перевес, на мой взгляд, был все равно на стороне Свеев, потому с командой на отмену стрельбы я торопиться не стал. Тем более, что нам пока ничто не угрожало. Мы остановились в метрах в пятидесяти, а немногочисленные лучники Свеев предпочитали выбирать цели поближе. Да, непривычно мне быть зрителем, но, ей-богу, уже начинает нравиться. Подошел клык Фрэнки, остановился метрах в десяти. — Брат, что скажешь? — рявкнул медвежонок, перекрикивая шум битвы. — Поможем нашим еще немного, а потом уходим к острову, — проорал я в ответ. — Нашим? — я его удивил. — А, Ладожским? «А зачем?» «Ну, не свеем же помогать!» «А я бы всех убил!» Медвежонок захохотал. «Убьем всех и будем править!» «Всех не убьем!» Крикнул я в ответ. «У свеев еще конунг есть! Нам до него не дотянуться!» Ладно, пошутили и хватит. Я вскарабкался на борт, чтобы еще раз оценить расклад. Расклад мне понравился. На палубе Слейпнера положение было примерно равное. На свейском дракаре, который обстреливали мои бойцы, команда ушла в глухую оборону. А на втором вообще хорошо. Хитрый Ульфхам высадил основную группу именно туда и при перевесе где-то три к одному уже практически зачистил территорию. Но на помощь варягам почему-то не спешил, предоставил им самим разбираться с заполонившими слепнер свеями «Будь я варягом, мне бы такое отношение не понравилось». Больше того, если бы не трувор площадка под названием Слепнер наверняка осталась бы за свеями. Насколько я мог судить издали, в его нынешней команде не было ни одного по-настоящему крутого бойца. Нет, эти парни сражались грамотно, очень качественно, держали строй, прикрывали друг друга. Но для победы умения обороняться, пихаться щитами в щиты недостаточно. Должен быть кто-то, способный не удержать вражескую линию, а прорвать как это делали берсерки, как это делал сейчас Трувор Жнец. Понятно, что корабельная палуба не самое удобное место для строевых действий, но это касалось обеих сторон. И если у варягов элитный воин был один, то у Свеев, я заметил, никак не меньше четверых. Причем один из четверки, тот самый, что пытался поговорить со мной, бился ничуть не хуже Трувора. привратности схватки, а может продуманный расчет, Разнесли его и жнеца по разным концам Дракара, и тем варягам, которых сейчас снова зажали на корме, приходилось очень кисло. Я бы даже сказал, пушистый северный к ним уже не подкрадывался, а приближался огромными скачками. А бойцы Ульфхама тем временем делали вид, что Слейпнера не существует. Преспокойно грабили захваченный корабль, и лишь несколько человек время от времени поддерживали союзников с помощью метательного оружия. Сам же Ульфхам глядел исключительно в нашу сторону и ухмылялся. Я перевел взгляд на своих. Устроившийся на носу клыка Фрекки-медвежонок презрительно улыбался. Само собой он сообразил, что Ульфхам решил занять ту же позицию, что и мы, то бишь наблюдателя. Ну да, хороший вождь бережет своих людей. И как вывод, Трувер со своими для него уже не свои. хотя Похоже, все еще сложнее. Не зря треска в нашу сторону смотрит чаще, чем на из последних сил варягов. Ждет хитрый дан. И, кажется, я знаю, чего. Я покосился на Ануда. Глаза молодого варяга полыхали яростью, а пальцы на древке копья аж побелели. Он ушел от трувора ко мне, но от этого тот не перестал быть его родичем. Наши, как сказал недавно Тулб, сбив меня с толку. И Анут был не одинок в своем желании подмагнуть родне. И заря уже по собственному почину металлострела, высадивших отца Свеев. Толку от ее выстрелов было немного, Свеи уже сориентировались. И выделили спиток бойцов на прикрытие спин. Благо, численность им позволяла. И, похоже, я уже понимал стратегический замысел свейского ярла. Он уступил Ульфхаму, чтобы добить варягов и захватить слепнер Еще чуть-чуть, и у него получится. Если Ульфхам не вмешается. Или мы. «Глянь на треску!» — крикнул мне Свардхерди. «Чего он ждет, пока свеи добьют варягов?» «Нас!» — крикнул я в ответ. «Думает, мы нападем на Свеев». «А давай нападем!» — воодушевился брат. «Мои врежата оживились» энергично выразили поддержку данной идеи а вот недавно присоединившаяся к нам свейская партия восторга не выразила на да, трудно править многонациональным образованием мы на свеев треска на нас а пусть прорычал медвежонок предвкушая драку убьем всех нет испортил я брату праздник хирт весла в воду обходим левым бортом медвежонок твой впереди На проходе бьем свеев стрелами, сколько успеем. Потом на остров. Что мы и сделали. Впрочем, кое-какую помощь варягам мы все же оказали. Стрелки у нас меткие, особенно один. И едва стало понятно, что мы не полезем в заварушку, Ульфхам покинул выжидательную позицию и погнал своих на заполонивших слеп свеев Когда мы добрались до острова, бой в заливе был уже фактически завершен. Кто победил, я не сомневался, а вот какой ценой, пока не знал. Ничего, скоро выясним. Не может такого быть, чтобы Рюриковы бойцы не заглянули к нам в гости. Ну и пусть заглядывают. Мы встретим их с большим почтением, с крепостных стен. И еще, кажется, дождь собирается, а крыша над головой куда лучше натянутого над палубой паруса.